Глава третья. Консьержка мирно дремала за столом, когда Герман тихонько потряс ее за плечо. Бабулька вздрогнула и вскочила с таким свирепым видом, что врачу стало смешно. «Это опять вы?» «Да, это опять я, к вашим услугам», — улыбнулся Боростовский. «Мне нужны записи с камеры наблюдения над входом в подъезд». Старуха сморщилась. «Зачем это?» Я же вам русским языком говорю. В тот день, окромя чернявой девчушки, никого чужого не было. Мимо меня и муха не пролетит. В том, что мимо этого бдительного стража порядка действительно могла пролететь незамеченная муха, верилось с трудом. Однако Герман решил настоять на своем. «Прошу вас, я заплачу. Шеф приказал мне достать записи». Женщина свирепо посмотрела на него. «Еще чего? Тогда сделайте мне одолжение бесплатно». Ни в коем случае раздался за спиной Германа незнакомый мужской голос. Врач обернулся. Перед ним стоял молодой полицейский, тот самый, которого описывали консьержка и Макаров. похожий на только что выловленную рыбу с открытым большим ртом и выпученными глазами. Благодаря этому его фамилия запоминалась очень легко «Рыбак». «Закон нарушаете, товарищ», — поинтересовался молодой человек. «Какое вы имеете право просить эти записи?» Он пристально посмотрел на врача и усмехнулся. «А я вас узнал. Вы, Герман Борисович Боростовский. Как я полагаю, вы из полиции?» — спокойно ответил доктор. «Но с ней...» Я никогда не имел никакого дела. Откуда вы меня знаете? Вы давали показания как свидетель по поводу убийства ювелира, — заметил рыбак. — С вами была черноволосая девушка, которую вы отрекомендовали как свою подругу, вышедшую с вами на прогулку. Но вы сами знаете, что это неправда, и поэтому прячете ее у себя дома. Она ваша любовница? Почему ради нее... «Вы дважды нарушили закон!» «Она просто случайная знакомая, которая попала в серьезный переплет», — буркнул Герман. «Отпираться было бессмысленно. Если этот парень говорит, что знает, где Галина, значит, так оно и есть». Доктор поднял голову и бесстрашно посмотрел в глаза стражу правопорядка. «Но откуда вам известно, что она у меня? Выходит, вы тоже нарушили закон, милейший?» «Какое вы имели право следить за мной?» «Спорим? Начальство не давало вам добро!» Парень рассмеялся и махнул рукой. «Ладно, давайте выйдем на улицу и поговорим. У меня нет времени на долгие беседы», — признался Герман. «Я хочу как можно скорее закончить это дело и реабилитировать Галину, которую кто-то пытается подставить». Рыбак кивнул посерьезнев. «Рассказывайте самое главное». Доктор всегда умел правильно расставлять акценты. Через пять минут рыбак знала персне, об убийстве Аркадия Петровича, которое могло быть случайным, о гибели Татьяны и ювелира. Теперь вы понимаете, почему я не позволил ей идти в полицию? Спросил Боростовский. Воля судьбы она оказывалась первой на местах преступлений. Почему вы ей так верите? — приинтересовался рыбак, вытерев пот под носом. — Потому что у моей знакомой не было никакого мотива убивать этих людей, — пояснил Герман. — Кажется, так говорят у вас в полиции. Ищи того, кому выгодно. Ей не было выгодно ни смерть шефа, ни его любовницы, ни ювелира. С их помощью она избавлялась от перстня, который считала причиной бед своей семьи а кто-то, зная ее желания и последующих действиях, раз за разом пытался украсть его. «Но ему легче было бы ограбить саму Лопатину. полицейский взглянул на врача. «Разве не так?» «Так», — согласился Герман, «но он, вероятно, задался целью совершать идеальные преступления. Если бы мы с вами не поинтересовались смертями Татьяны и Ювелира, все решили бы, что они умерли, от естественных причин. А что касается Гали, или ему так и не выпал удобный случай, или есть то, о чем мы пока не знаем. В одинистых глазах рыбака зажегся огонек. — Я был прав, — прошептал он. — Их убили. — Да, вы правы во всем, кроме одного. Лопатина не имеет отношения к преступлениям, — кивнул Герман. Рыбак наклонял голову, и длинная светлая прядь волос упала ему на глаза. — Кого же подозреваете вы? — У меня только один вариант. Боростовский сжал пальцы, так что они захрустели. — Это жених Татьяны. Теперь пришел черед удивляться рыбаку. Впрочем, уже не в первый раз. — Разве она была помолвлена? Про это ничего не известно. Доктор дернул головой. Верно, она никому не рассказывала. Наверное, таково было условие жениха-невидимки, который якобы боялся за жизнь своей возлюбленной. Впрочем, вероятно, желание остаться невидимкой он объяснил как-то иначе. Но именно в тот день, когда любовник преподносит ей перстень, возлюбленный вдруг предлагает Татьяне уехать и поселиться в другом городе, Девушка собирается рассказать обо всем Аркадию, но не успевает. Тут умирает. Рыбак снова открыл рот, словно ему не хватало воздуху. Было видно, что не очень-то согласен с доводами Германа. «Я разговаривал с консьержкой», — начал полицейский. «Эта женщина никого из посторонних, кроме вашей знакомой, не видела. Где же этот, с позволения сказать, жених? А почему...» «Он должен был приходить к ней», — ответил доктор вопросом на вопрос. «Как настоящий мужчина наш герой водил девушку к себе. Впрочем, я не исключаю, что один раз он у нее был, перед смертью Акимовой. Тогда я плеснул алкалоид в стакан с чаем». «Как получилось, что этот тип не попал на камеры?» — поинтересовался рыбак. «Для того я и примчался сюда ни свет, ни заря». — пояснил Герман. — Вашей власти разрешить мне еще раз пересмотреть материал. Вместе с вами, разумеется. Или оставить все как есть. Парень дернул худым плечом. — Ладно, будь по-вашему. Они, как старые знакомые, вместе направились в подъезд. Консьержка, не слишком разбиравшаяся в технике, полностью доверилась молодым людям — Опытный рыбак быстро нашел интересующий их день. Бабулю посадили возле монитора в качестве эксперта, в который раз она должна была опознавать всех, кто в тот день заходил в подъезд. «Это Клавка из шестой квартиры с ребенком», комментировала она. «Это Димка с третьего этажа. Это Глафира Петровна с внучкой. Это настроенного мужчину в синей спецовке». Она не обратила никакого внимания. «Стойте!» — буркнул Герман. «А это кто?» Старушка подняла на него усталые глаза. «Этот никакого отношения к нашему делу не имеет. Водомеры приходили проверять. Между прочим, заранее объявление вывесили, чтобы все дома были, так что он не считается». «А мне кажется, совсем наоборот». Герман повернулся к полицейскому. Ну-ка, увеличьте его лицо. Рыбак послушно выполнил просьбу. Доктор прищурился. Человек пытался скрыть лицо под кепкой с козырьком. Но, несмотря на это, оно попало в камеру, хотя и не в полном размере. Много места заняло ухо, по которому преступника опознавал разве что Ламброза. И все же показалось Герману очень знакомым. Интересно... «Где он мог видеть его?» «Неужели действительно во время проверки водомеров?» «Ксения Николаевна», — обратился к консьержке рыбак, «вы не могли бы обзвонить парочку квартир и поинтересоваться, проверяли ли у них водомеры?» «Если они ответят утвердительно, попросите описать внешность мастера». Старушка согласилась. Она набрала на кнопочном телефоне какой-то номер и с придыханием от волнения проговорила. Доброе утро, Глафира Андреевна. Вас не разбудила, но, ну, слава богу, Внучки ваши здоровы? Нет, не поэтому позвонила в такую рань. Скажите, к вам, мастер, смотреть показания Водомеров приходил? Три дня назад? Не было? Простите. Она положила трубку на рычаг и как бы извиняясь, сказала, к ним нет, но они не часто утром выезжают на дачу и остаются там ночевать. Значит, звоните другим, настаивал Герман. Она послушно набрала еще один номер. «Михаил Григорьевич, прошу прощения, что так рано. Ах, уже зарядку делаете. Какой же вы молодец!» Я вот что хотела спросить. Три дня назад приходил мастер, Смотреть показания водомеров. Не видели? И супруга ваша не видела? Извините. Никакого мастера действительно не было и в помине, — пояснил доктор. Вернее, незнакомый мужчина проник в ваш подъезд под видом мастера, но только для того, чтобы убить свою так называемую невесту. Казалось бы, он все продумал до мелочей. Но... Не мог знать, что в это время начальница Лопатиной погонит ее к Татьяне, чтобы забрать документы. Появление Галины его спугнуло. Он был в квартире, но не решился наброситься на девушку, опасаясь, что та закричит. — У вас, наверное, есть тревожная кнопка? — обратился Боростовский к консьержке, лицо которой побелело, как простыня. «Разумеется — Разумеется, — кивнула она. «И вы бы воспользовались ею, если бы услышали женский крик», — поинтересовался Герман. «Разумеется». Доктор повернулся к рыбаку. «Теперь понятно, почему он не напал на Галю и не забрал перстень. Преступник — сторонник идеальных преступлений, постаравшийся нигде не засветиться. Однако в этом случае ему грозило разоблачение. Он прекрасно знал, что камера...» Запечатляло его лицо. «И если бы в квартире Тани нашли два трупа, вы бы...» Он взглянул на консьержку. «Обязательно вспомнили о мастере, который приходил проверять водомеры, а на деле ничего не проверил, потому что кроме него посторонних больше не было». «Я полностью с вами согласен». Полицейский еще раз посмотрел на экран монитора, где красовался портрет преступника. «Вы не встречали его раньше?» «Кстати, очень своевременный вопрос», — улыбнулся Герман. «Знаете, мне кажется, что я где-то с ним пересекался. Вот только где?» — ума не приложу. «Если вы сбросите видео мне на флешку и дадите время подумать, я обязательно вспомню. Впрочем, для верности я его сфотографирую». Он навел камеру на экран компьютера и щелкнул. «Конечно...» Рыбак засуетился. «Делайте, что считаете нужным. Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили поскорее, но торопить в таком деле я вас не могу». Он быстро переписал данные и протянул доктору флешку. «Скажите, моя знакомая, Галина Лопатина, вне подозрений?» — спросил Герман. «Полицейский пожал плечами. Я к ней не имею никаких претензий», — признался он. «Но у меня есть начальство, а ваше начальство наверняка даже не подозревает, что вы ведете собственное расследование», — усмехнулся врач. «Это так, но я буду вынужден поставить их в известность, если по делу откроются новые факты», — предупредил рыбак и протянул визитку. «Вот мой номер. Звоните, если вспомните, что это за личность». Герман, в свою очередь, дал ему свою карточку а здесь мои координаты. Мы теперь в одной упряжке, не правда ли? Последняя фраза не понравилась рыбаку, однако он промолчал и подал доктору руку. До связи. Герман крепко пожал ее, попрощался с консьержкой, цвет лица, который сменился на зеленый, и, выйдя из дома, опустился на скамейку под раскидистой липой. Ее цветы издавали уму умопомрачительный аромат. И доктор вспомнил, как в детстве бабушка мешала липовый мед в молоко и насильно заставляла пить, когда он простужался. Мальчик сопротивлялся, пытался выливать ненавистный напиток в окно, но зоркая старушка всегда была на чеку. «Ты же спишь и видишь, как бы скорее отправиться на улицу», — ехидно говорила она. Так почему же мешаешь мне ускорить процесс твоего выздоровления? Ни один аспирин не даст такого эффекта, как молоко с липовым медом. Поверь, это лекарство издревле знали на Руси, и оно не раз помогало людям. Ее неторопливая, как ручьё кречь, тихий вкрадчивый голос и добрые глаза делали свое дело, давясь, ругаясь про себя. Мальчик пил. И, укутанный с головы до пят в старое ватное одеяло, ложился спать и засыпал крепким сном, а на утро просыпался уже без жара. Бабуля, ты волшебница, улыбался он и целовал коричневую морщинистую щеку, от которой пахло хозяйственным мылом. Бабушка почему-то считала, что это мыло лучше всего очищает и дезинфицирует. Да как давно это было. Прокрутив в памяти картины прошлого, Герман достал телефон и вперился взглядом в фотографию незнакомца. Он определенно его видел, но только где и когда. Эх, был бы снимочек побольше. Память ничего не подсказывала, и тогда врач решил рассуждать логически. «Кем может быть этот человек?» Способы убийства тоже многое говорят о преступнике. Возьмем, к примеру, блистер. Вместо амлодипина, препарата для снижения давления, мужчина запаял в него редкое французское лекарство, дающее обратный эффект. Стоп! Мысль посетила его так внезапно, что он подскочил на скамейке, вызвав удивленный взгляд полной дамы с мопсом. Рома Макаров... Говорил ему название редкого препарата, и Герман вспомнил, где слышал его раньше. Года три назад оно поступало в поликлиники и больницы в качестве гуманитарной помощи, но в аптеках не продавалось. Значит, преступник мог взять его только в лечебном учреждении. Если прибавить к этому то, как точно он рассчитал смертельную дозу алкалоида для сердечницы... Его профессия вырисовывалась сама собой, четко и ясно. Вот уже который день Герман оскал врача, своего коллегу. Следовательно, и видеть его он мог либо во время учебы в мединституте, либо на каких-нибудь городских конференциях. Он закрыл глаза, напрягшись, умоляя Господа Бога помочь ему, потому что от этого зависело многое и его молитвы были услышаны. Внезапно в его ушах раздался голос человека, которого он настойчиво пытался опознать по половине лица. «Господи, Герман, ты ли это? У тебя лежит моя теща, Ена Васильевна Лопатина. Как она?» Доктор поежился. На снимке был его однокурсник и бывший муж Галины, Владислав Машковский. Лоб его покрылся холодным путом. Он понял, в какой опасности находилась Галя все это время. Владислава следовал найти как можно быстрее, но он не знал о нем ровным счетом ничего, кроме того, что Машковский, как и он сам, трудился врачом в какой-то городской больнице. Где именно можно было выяснить у его бывшей жены? Герман набрал номер Лопатиной Однако Галя впервые не откликнулась на звонок. Мужчина это не встревожило. «Наверное, спит», — подумал он и решил не беспокоить девушку. Ей вовсе не обязательно знать, что он подозревает ее благоверного. «Почему бы не спросить о нем кого-нибудь из своих бывших однокурсников? Но быть такого не может, чтобы никто о нем ничего не слышал». Боростовский почесал затылок, пролистал контакты в телефоне и остановился на Полине Ратушной, самой успешной студентке их курса, с блеском защитившей кандидатскую и уже готовившей докторскую. Ратушная осталась работать на кафедре и вполне могла знать о Машковском. Ее чаще всего навещали бывшие сокурсники. Улыбнувшись, Герман набрал номер приятельницы. Полина ответила не сразу. Вероятно, общалась со студентами и преподавателями. «Слушаю». Наконец раздался в трубке знакомый голос. «Полина, я вот набирал тебя и не был уверен, что ты не сменила телефон», — радостно заявил доктор. «Ужасно приятно слышать твой голос». «Герман, ты ли это?» — откликнулась однокурсница не менее радостно. «Куда же ты подевался, проказник?» «Все ждут от тебя открытия в области онкологии. Где оно?» «Пока я лишь скромный врач, лечащий больных», — признался он. «Знаю, что все в курсе моего развода. Новую семью пока не создал. А как ты? Спорим, твоя жизнь намного интереснее». Полина вздохнула. «Не знаю, дорогой, не знаю. Ты мечтаешь создать вторую семью». Я же и первой не обзавелась. Иногда так хочется простого человеческого счастья. Герман усмехнулся про себя. Весь курс следил за развитием романа между Ратушной и профессором Шурыгиным, худеньким, юрким и пронырливым мужчиной пенсионного возраста, который длился уже несколько лет. Шурыгин мрочил голову и любовнице, и жене, Явно предпочитая оставить все как есть. Но Полина на что-то надеялась и каждый год выбирала свадебное платье. Боростовскому было ее жаль. Умница и красавица тратила драгоценные годы впустую. И речь шла не о науке, а о долгой, ничего не обещающей связи. — О твоей личной жизни я предпочитаю не спрашивать, — откровенно признался Герман. «Будет что-то новенькое, пригласишь на свадьбу». «Хотелось бы», — с тоской в голосе ответила Полина и тут же сменила тон. «Дорогой, ты позвонил мне для того, чтобы поговорить обо мне. Кались, зачем я тебе понадобилась? Как женщина или как врач?» «Ни то, ни другое», — сказал доктор. «Видишь ли, мне действительно нужна твоя помощь, только совсем в другом вопросе». «В каком?» Любопытство Полина. Мне уже интересно. «Мне очень нужно повидаться со Славой Машковским», признался он. «Ты не знаешь, где он демонстрирует плоды своих трудов?» У Славика никогда не было своих плодов, расхохоталась ратушная. «Он всегда стремился завладеть чужими. Тем не менее, я не слышала жалоб по поводу его кардиологической деятельности». «Наверное, в профессиональном плане у него все складывается более удачно, чем в личной жизни». «Тебе о нем что-нибудь известно?» – спросил Герман. «Ну, о его личной жизни». Он почти не надеялся, что приятельница сообщит какие-нибудь ценные сведения об отношениях Славика и Гали. Да и имело ли это сейчас значение? После окончания мединститута мы иногда пересекались у общих знакомых, отозвалась женщина. Он женился не на враче, а, кажется, на переводчице, серой мышке, которая одевалась ужасно безвкусно. Мне довелось ее однажды увидеть. Единственным украшением избранницы Маршковского были черные вьющиеся волосы, мечта многих девчонок. Герман заметил про себя, что в Полине говорила женская ревность. Галя вовсе не была серой мышкой. Может быть... Ратушная когда-то имела виды на красавца-однокурсника. Во всяком случае, она безоговорочно делала за него курсовые. Слава, говорю, что пожалел бедняжку, потому что в ее семье случилось много несчастий. Деда генерала посадили за хищение, и он умер в тюрьме. Бабушка сошла с ума и покончила с собой. Отец, не выдержав всего, что обрушилось на них, Нашел другую женщину, да и сам Слава не оказался примерным мужем. Женушка обнаружила его в постели с лучшей подругой, давно положившей на него глаз. «Однако тебе это вряд ли интересно. Сейчас Машковский трудится в шестой поликлинике. Вроде бы не женат, вот и все, что мне о нем известно. Огромное тебе спасибо». Герман рассыпался в благодарностях, пообещав зайти на кафедру. После рассказа Полины пазл, который он никак не мог собрать, сложился. Вернее, почти сложился. Не хватало нескольких деталей. Но их должен был предоставить Машковский. Смахнув солбопот, доктор принялся лихорадочно размышлять. И так преступник Владислав Машковский, в этом не оставалось сомнений, Его бывший однокурсник и бывший Гали, И, наверное, ко всему бывший порядочный человек, если, конечно, когда-нибудь таковым являлся. После развода Лопатина снова взяла девичью фамилию, не желая иметь с предателем ничего общего. Галя говорила, что Владислав пытается помириться с ней. Разумеется, все это не от большой любви, от желания завладеть перстнем. Возможно, и крутился возле лопатиной именно по этой причине. Правда, возникал вопрос, почему коллега не заполучил драгоценность раньше, когда он являлся законным мужем, в его распоряжении были тысячи удобных ситуаций. Этому находилось всего одно объяснение. Не знал? Да, скорее всего так. Мама и бабушка-супруги никогда не носили кольцо, и Елена Васильевна призналась дочери в его существовании только на смертном одре. Оставшись одна, Галина рассказала обо всем Владиславу, и он решил заполучить сокровище. Убить жену и взять кровь падишаха или просто украсть из квартиры он не решался, Галя могла упомянуть о нем подругам, коллегам, и его тут же включили бы в список первых подозреваемых. Нужно было действовать умно и просчитывать каждый шаг. И Это ему почти удалось. Да, почти удалось. Герман вдруг встрепенулся. Срочно, срочно сообщить о нем Галя, Еще раз позвонить. Теперь, когда перстень у нее и она пока не собирается ничего предпринимать, бывший муж попытается снова с ней связаться. Кто знает, может быть, он уже продумал ее убийство, тоже идеальное. Доктор достал телефон и снова набрал номер женщины, ставшей ему небезразличной. Длинные гудки били по барабанным перепонкам, как траурный марш. Сорвавшись с места... Он помчался к машине. Форд рванул со стоянки и понесся со скоростью звука, скрипя тормозами на поворотах. Боростовский не обращал внимания на светофоры, следя только за тем, чтобы не сбить прохожих. Когда машина влетела во двор и остановилась в двух шагах от пожилой соседки, та поглядела на врача с укоризной. «Совести нет у современных водителей», Однако он ничего не слышал. Забыв закрыть автомобиль, Герман бросился в подъезд и в мгновение ока оказался перед квартирой, навалившись на звонок. Но открывать ему никто не спешил. Ральф жалобно скулил за дверью. Дрожавшими руками Боростовский достал ключ и провернул его в замочной скважине. Верный пёс сразу бросился к нему, встал на задние лапы, а передний положил на грудь хозяину, словно собираясь его утешить. «Галя!» — позвал Герман, надеясь на чудо. «Может быть, она просто спит и ничего не слышит?» Не снимая обуви, он прошел в ее комнату. Заправленная кровать, салфетка на тумбочке с каким-то рисунком, которую он машинально положил в карман. Девушки нигде не было. «Галя!» — зарал доктор не узнавая собственного голоса. «Галя!»